Глава вторая «Что ты думаешь о проведении Олимпиады в Японии после произошедшего недавно военного противостояния?» спросил Куюну своего соседа. «Так всем известно, что это повод еще больше надавить на Японию. Откажись и не от проведения Олимпийских игр, стране объявят бойкот, а финансовая ситуация там и так на грани. Про неустройки и штрафы я даже говорить не буду, там сотни миллиардов монт, только прямых компенсаций». Заодно и наш флот может продемонстрировать свою мощь на берегах Японии и заодно обкатать маршрут до островов. Уверены, русские тоже воспользуются моментом и пришлют усиленную эскадру для сопровождения. А пока проводят Олимпийские игры и флот присутствует на островах, подпишут окончательный договор о компенсации за военный конфликт, и все стороны будут довольны», — ответил Суджи, сидевший рядом. «Но это не значит, что нужно расслабляться. Многие захотят воспользоваться данной возможностью устроить провокацию. Поэтому нужно быть осторожными и внимательными к деталям», неожиданно произнесла единственная девушка, сидевшая за нашим столом. «Минсё, ты опять сгущаешь краски. Кто рискнет выступить против Кореи и Российской империи, тем более, что скоро между нашими странами будет заключен династический брак?» «А ты разве не слышал слухи, что принцесса сбежала от жениха с каким-то богатым гайдином? Об этом все говорят, а дыма из огня не бывает» произнесла Минсе, накладывая себе в тарелку тонко порезанной говядиной. «А что думаешь ты по этому вопросу? Рискнут японцы на провокацию?» — спросил Куюн, посмотрев на меня и предлагая включиться в диалог. Он явно был негласным лидером их компании и пытался показать это мне. «Я не особо интересуюсь политикой, больше сосредоточен на знаниях и подготовке к соревнованиям». Ответил я, накладывая в тарелку Чон, традиционное корейское блюдо, напоминающее наши блины, в состав которой входят тонко нарезанные овощи и мясо. Довольно необычно на вид и очень вкусно. «А по каким дисциплинам ты собираешься выступать? На боевика не тянешь? Родовое кольцо явно обезличенный артефактор?» «Пока не определился, но в артефакторике точно поучаствую. Возможно, еще и на боевых дисциплинах. Определюсь, когда прилетим в Японию». «Артефакторика — это неинтересно и нудно. Вот боевые дисциплины — это вещь. Там могут выступать только настоящие парни, кто не боится ни боли, ни возможных травм», — произнес молчавший до этого Сумли, который явно будет выступать в одной из таких дисциплин, после чего, посмотрев на девушку, добавил. «Я вот собираюсь выступить на боях без правил». «Ты совсем мозги потерял? Что мы говорили, когда обсуждали наше участие с директором академии? Ни в коем случае не участвовать в них, там каждый третий участник становится калякой, а смертность достигает десяти процентов. Даже современные методы лечения не в состоянии помочь пришить голову обратно и восстановить пробитый головной мозг. Он же говорил, что японцы постараются отыграться за поражение и захотят показать всем свой божественный ветер». Если они займут весь пьедестал в соревнованиях, то это будет национальной победой для них. Я слышала, что их император назначил награду победителю в виде родовых земель. Если первое место займет иностранец, это будет ударом по самолюбию японцев. Конечно, они их не передадут, но выигравший сможет попросить равнозначную по стоимости и статусу услугу. А раз они так уверены в своей победе, то значит, у них есть для этого причина, да и в этот раз они постараются действовать как можно жестче, чтобы запугать соперников». Уверена, в эти игры травмы смертей будет на порядок больше. «Плевать, я не неженка и не боюсь выступить на боях без правил, не то что некоторые артефакторы. Только настоящий боевой факультет может показать всю мощь и красоту магии», ответил Сом Ли. «А с чего ты решил, что артефакторы не решатся выступать на боях без правил? За родовые земли японских кланов я брискнул рискнул выступить», сказал я, не отрывая взгляда от еды. «Ха, артефактор против боевика, это даже не смешно. Не нужно идти на такую жертву, это точно будет безумием. Лучше сосредоточься на победе в этом конкурсе. Говорят, там может принять участие этот выскочка из России». «Ничего он не выскочка, он действительно гений, его игры пользуются небывалой популярностью. Да ты и сам вон с его тамаготч ходишь», — вмешалась девушка, указав на карман парня. «Все равно он выскочка, да и не сам все придумал. Купил группу разработчиков, у которых уже были готовые проекты, а сейчас просто рубит бабло, ничего не делая». «Не говори так. Он вообще-то принял гражданство нашей страны и представляет ее интересы на международном рынке. Сейчас о нашей продукции под брендом Apple говорят во всем мире». Дальше продолжился спор о личности владельца Apple и его продукции, а я в нем не участвовал, сосредоточившись на информации, которую озвучили мои соседи по столику. «Возможность выиграть родовые земли — довольно хороший способ заявить о себе не только как об артефакторе, но и о боевом маге. Понятно, что их получить не удастся, даже если я выиграю в боях без правил, но вот обменять их на что-то равнозначное мне точно пригодится». Получить разрешение на размещение производства и перенос в страну своего головного офиса точно будет хорошей помощью в реализации моей идеи. Остается только правильно рассчитать, смогу ли я выиграть этот турнир. Если брать условия, то артефакты с собой запрещено проносить, а мое тело по сути является артефактом за счет нанесенных рунных цепочек в виде татуировок. Если я их буду использовать во время боя, то они могут засветиться и проявить себя. Как на это отреагирует жюри пока непонятно, нужно консультироваться. Еще остается вопрос, выдержу ли я прямое воздействие стихийной магии, насколько долго. Ведь там будет физическое воздействие. Земляные шипы, камень, воздушные лезвия, ледяные сосульки, огонь и вода. Последнее, кстати, может показаться самой простой, но на самом деле такие маги могут воздействовать на воду в организме человека или... Банально перекрыть дыхание, накинув водяной шар на голову. Первым делом достал из кармана правила проведения соревнований и еще раз вчитался в них, стараясь найти то, что меня интересует. «Можешь не стараться. Японцы однозначно внесут правки под себя и, вероятнее всего, расширят возможности применения разных способностей до максимума. Не удивлюсь, если на такие бои разрешат с собой брать по одному артефакту на выбор». Такое уже случалось, когда Олимпиада проходила в Китайской империи. Тогда японцы неплохо себя показали, но, вероятно, им подсказали про текущие изменения сами китайцы. Не удивлюсь, если и сейчас они совместно что-то замутят. Было бы неплохо, если бы разрешили один артефакт. Я бы точно тогда стал участвовать. Надеешься использовать мощный атакующий артефакт? Ну, напрасно. Там на атакующие точно ведут ограничения, а вот защитные могут разрешить без них». «Мой отец советовал мне взять с собой парочку, он давно изучает игры и хорошо в них разбирается, поэтому есть у меня с собой несколько достаточно мощных, но при этом ты не забывай, ни один защитный артефакт не защитит полностью от физического воздействия, а японцы очень сильны именно в физическом плане, у них очень много школ разного направления и все они построены на физическом совершенствовании». «Да ничего, разберусь. Главное, чтобы артефакты разрешили, а там посмотрим, что у них за школа», — ответил я, и после этого в разговоре не участвовал. А через полчаса часть участников стала покидать обед, и я присоединился к ним, оставив своих соседей одних. До конца дня провел у себя в номере, повесив табличку «Не беспокоить», и занимался прокачкой своих ядер, живы и артефактурики. Заодно создал узлы для начала формирования еще двух ядер – стихии огня и ветра. Хотел воды, но, просчитав возможные последствия конфликта между ними, вынужден был отказаться от этой идеи. Конечно, полноценные источники так быстро не вырастить, но основу я заложил, а ежедневные тренировки с живой смогут подготовить каналы для новых ядер. Сформированные центры помогут мне во время противостояния с магами на арене. Вообще, я решил участвовать в трех видах соревнований – артефакторики, боевым искусством, без применения магии. Эту дисциплину периодически включают соревнования, и японцы точно от такой возможности не откажутся. Ну и, конечно, бои без правил, если меня к ним допустят. Хотя, судя по рассказу моего соседа по столику, такая вероятность очень высока. Перед сном связался с медведем и выяснил, что их полет проходит, как и планировали. Большой грузопассажирский дирижабль в сопровождении двух моих корветов присоединился к нашей эскадре и сопровождает нас. В официальной версии, я присутствую на одном из воздушных судов и приму участие в Олимпийских играх, но в последний момент сниму свою кандидатуру. О моем инкогнито известно очень ограниченному кругу лиц Их всего 5 человек, и все они проходят специальную проверку на специальном артефакте По идее, даже сам король Сун Джон не должен знать о личности, которая скрывается под маской одного из сотен участников соревнований от королевства Но даже если и знает, то эта информация не должна получить распространение Слишком серьезно относятся к этому вопросу во всех странах участницах Именно поэтому я и собирался открыть миру артефакт закрытия стихийных порталов. Понятно, что долго эту информацию мне не сохранить и уверен, что российский император, что король Кореи будут неприятно удивлены этим фактом. А еще я смогу сделать официальные заявления о создании космической корпорации, что после демонстрации моих возможностей будет воспринято достаточно серьезно. «Медведь» сообщил, что в экипаже грузопассажирского дирижабля выявили четверых шпионов, которые под разными предлогами смогли попасть в команду корабля. Еще были замечены три группы разных наблюдателей, которые сопровождали кортеж от самого поместья. «Это меня порадовало, так как означало, что мое исчезновение было незамечено, и моя легализация в команде олимпийской сборной прошла удачно». Сразу после разговора с Медведем связался с Хвай Йон, которая была не в курсе, что я попал в Олимпийскую сборную «Инкогнито». Обсудил с ней предварительный договор на монтаж факсимильных линий связи на территории Кореи Российской империи. Обе страны сейчас затягивают реализацию проекта и подписание договора, поэтому пришлось дать задание на поиск других стран-инвесторов, которые готовы вложиться в этот проект, включая Китай и Японию. Для последней придется создать подводную линию передатчиков связи с материком, что потребует дополнительной разработки специального оборудования. Данная связь будет дорого стоить, но станет явно востребованной. Обсудив мелкие вопросы, уточнил, был ли запрос обо мне со стороны стран, гражданином которых я являлся, но оба правителя решили указать мне на мое место в этом мире». Закончив разговор, я задумался, как мне реализовать проект независимых портальных врат, не прибегая к помощи Кореи и Российской империи. К сожалению, найти еще одни врата будет очень непросто, и, возможно, моя уловка не сработала. Буду надеяться, что Байкальской аномалии мои врата не найдут, и я смогу получить к ним доступ. Конечно, можно попытаться собрать свои врата, но будет это очень трудно сделать, даже зная их устройство». Только на нанесение всех рун мне понадобится год, если работать по 10 часов в день, не говоря уже про создание специального сплава, необходимого для врат. Почему-то у меня крепла уверенность, что с ним тоже не все так просто, как может показаться. В крайнем случае придется организовать стайную миссию по изъятию врат, что будет довольно опасной затеей. Разобравшись с текущими делами, отправился спать, так как следующий день обещал быть насыщенным на события, ведь поздно вечером мы прилетим в Японию. Утром встал от шума швартовки дирижабля к причальной мачте, что говорило о прилете во Владивосток. Сделав зарядку и умывшись, отправился на завтрак, чувствуя небывалый подъем в теле. Мои вчерашние манипуляции с энергетическими каналами дали неожиданный результат, а именно уплотнение узловых точек. Это еще не полноценные ядра, но уже полноценные зачатки. Присмотревшись к себе через очки всевидения, разглядел, что мое тело самостоятельно качает живу по каналам, уплотняя их и расширяя. Как это происходит мне непонятно, но такая схема прокачки меня вполне устраивает». Возможно, я вчера заснул, прогоняя живу по каналам и продолжал делать это во сне подсознательно. Если так пойдет дело дальше, то очень скоро у меня появятся полноценные ядра. Единственное, что мне нужно сделать, это внедрить в тело два накопителя со стихиями огня и воздуха для формирования нужной направленности источников. Еще и не факт, что смогу создать полноценные ядра. Развитие может пойти по пути наименьшего сопротивления, создав вместо ядер два стихийных накопителя, но я постараюсь контролировать процесс. К сожалению, полученных от странников знаний не хватало. Когда я их получал, чтобы удержать нужный объем информации, приходилось часто сокращать их, обрезая подробности и сосредотачиваясь на основе. Я уверен, что смогу докопаться до сути, как сделать процесс правильным, только вот на это уйдет немало времени. На часах было полседьмого утра, все пассажиры еще спали, поэтому я был единственным посетителем ресторана, в котором решил позавтракать. Надо сказать, что внешность моя сейчас соответствовала студенту, а не школьнику, настолько я вытянулся за последние месяцы и раздался в плечах. Рыжие волосы, а лицо под иллюзией с реального школьника, выглядящего больше как ботан-заучка. Понятно, что если присмотреться, то становится понятно, что это иллюзия. Она специально сделана так, чтобы не вводить окружающих в заблуждение, а специальный бейджик на груди спасает от вопросов местной службы безопасности. «Мой завтрак прервала группа людей, вошедшая в ресторан. Вначале вошли четыре японца, одетые в национальные доспехи, закрывающих с ног до головы. Не сопровождая их два члена команды, я мог бы подумать, что произошел захват судна. Эти самураи, выглядящие очень воинственно, да еще и обвешанные множеством магических артефактов, спокойно могли перебить сотню не очень сильных одаренных. Поэтому я вначале немного напрягся, но увидев, что они сопровождают девушку, расслабился». Осмотрев зал ресторана, один из самураев, а это были именно они, направился в мою сторону. Я в этот момент наворачивал блины, щедро намазанные черной икрой. Не то чтобы она мне сильно нравилась, но, помня, какую цену за нее платили в моем мире, решил не отказывать себе в удовольствии и устроить небольшой праздник живота. — Канавреро! — произнес он глухим голосом из-под надвинутого шлема, явно обращаясь ко мне. — это мне? Спросил я по-корейски, осматриваясь, хотя и так мне было понятно, что я тут один, и он обращается именно ко мне. «Покиньте зал, принцесса будет завтракать». «Ничего страшного, она мне не помешает. Можете выбрать любой столик, вон, они не заняты», — ответил я, засовывая свернутый блин себе в рот и делая вид, что потерял к нему интерес. Неожиданно раздаются шуршание и свист. Это меч самурая покидает ножны, и не я собственное время мог бы этого и не заметить. Стремительным движением он несется к моей шее, а я размышляю, как мне ответить на это, ведь помимо того, что оружие очень острое, оно еще и напитано стихией огня, которая уже активировалась, проявляясь на клинке».